Глава 19. Джоанна. Блейк остановил машину у пляжа в Лонг-Бич. Было уже поздно. Совсем темно. Вдобавок он выключил фары. В машину проникал лишь свет от огней города. У берега плескались волны. Белый песок отражал попадающий на него лунный свет. Было прохладно. Закутавшись посильнее в пальто, я откинулась на спинку сиденья. Я держала в руках пакет с едой и рассматривала небо. Луна висела совсем низко, но от такого вида дух захватывала. звезды было видно очень плохо. Повернувшись к Блейку, я заметила, что он разглядывает меня. Пойманный на подглядывании, он не отвел взгляда, как это обычно делают люди, когда понимают, что их поймали. Блейка не смущали те вещи, которые могли смутить других. Сегодня я рассказала ему кое-что о своей семье раскрыла совсем маленькую, но важную частицу своей жизни. Мы не говорили об этом даже с братом. Возможно, дело в его глазах, которым хотелось верить. В низком голосе, действующем словно гипноз, или в мягких, невесомых прикосновениях его рук к моей спине. Что-то из этого или все сразу заставило меня проболтаться о себе, проболтаться о настоящей жизни Джоанны Управляющей а не фальшивой джуанной официантки. Я сунула руку в пакет и, выудив оттуда завернутый в бумагу сэндвич с говядиной, молча передала его Блейку. Он взял его, случайно касаясь моей руки, заставляя мою кожу покрыться мурашками. Я была на взводе с того момента, как он решил бесцеремонно взять меня на руки. На нас смотрело столько людей, и я должна была испытывать стыд, но не испытывала. Ведь думала только о том, как крепко он прижимает меня к своей груди, как тепло и удобно находиться в его руках. Подушечки пальцев все еще покалывало от ощущения его горячей сухой кожи. Я еще раз сунула руку в пакет и достала оттуда сэндвич с сыром и шпинатом, который предназначался для меня. Аккуратно развернув обертку, я откусила кусочек. Безумно хотелось есть. Блейк не притронулся к сэндвичу. Он продолжал задумчиво смотреть на меня. «В наших отношениях, если их можно было так назвать, мы будто шли наоборот. Сначала жаркие поцелуи, танцы и его член в моей руке, а сейчас пляж, тишина и игра в гляделке. Следующим шагом должно быть наше расставание». От этой мысли где-то под ребрами отозвалась тупая боль. «Мне не хотелось расставаться с ним». Я почти доела свой ужин, когда Блэйк наконец решил развернуть сэндвич. Он был бы неплохим парнем. Джефферсон заботливый и внимательный, однако обходился мимолетными интрижками. Не может человек просто так бежать от отношений. Всегда есть какая-то причина. Возможно, это как-то связано с его матерью. Что, если он боится снова остаться брошенным? «А ты когда-нибудь любил?» Тихо спросила я, не в силах побороть любопытство. «Нет», — спокойно ответил он. «Я не верю, что любовь есть. Люди принимают за любовь обычную привязанность. А как же родительская любовь? Матери любят своих детей». «Я бы поспорил с этим», — мрачно усмехнулся он. «Что же тогда чувствует женщина к своему ребенку? На щеках Блейка заиграли желваки. Ему не нравилось говорить об этом. Начнем с того, что мужчина и женщина заводят ребенка, потому что они эгоистичны. Они думают о себе, не о ребенке. Они хотят себе новую игрушку. Многие сразу понимают, что это им не по силам и бросают своих детей. Другие вынуждены растить их до совершеннолетия». «Это радикальная точка зрения, но имеет право на существование». «Чувствуя замешательство, — сказала я, — мне хотелось ударить себя по лбу». Боже, какая я глупая! спросить о материнской любви человека, которого в детстве оставила мать. А ты, у тебя были серьезные отношения и любовь? спросил меня Блейк. Отношения были, но я не могу назвать их серьезными, а вот с любовью сложнее, сказала я, рассматривая темное небо через лобовое стекло. В школе учился один парень. Он дружил с моим братом, и я думала, что была влюблена в него. «Потом я поняла, что это не было настоящей любовью, ведь я его совсем не знала, да и он не обращал на меня внимания». «Думаю, что он дурак», — тихо произнес Блейк. Я улыбнулась и лениво кивнула на это замечание. «Интересно, узнаем, Блейк, что я говорю об Эрике? По-прежнему называл бы его дураком». «Что ты имела в виду, когда говорила о несерьезных отношениях?» «Мы просто спали, иногда ужинали вместе и были единственными друг у друга». Блейк усмехнулся. «Весьма удобно». «Да, и минимум ответственности», — добавила я, но, осознав, как нелицеприятно это звучит, попыталась оправдаться. «Я считаю себя ответственным человеком, мне удается прекрасно выполнять свою работу, и я часто перерабатываю, на отношения не мое». Он кивнул. «Должен признать, работа официантки непроста». «Но я говорила о работе, управляющей отелем». «Да, любая работа непроста». блэк доел свой сэндвич и вытер руки салфетками. «Ты скажешь, почему прихрамываешь?» — спросил он, указывая на мои ноги. «Я хотела рассказать все как есть, но так и застыла с открытым ртом. Чтобы не попасться на старые лжи, я огородила новую» в отеле собака постоялица решила прыгнуть на меня она начала гавкать а я с детства боюсь собак поэтому отпрыгнула назад и упала ты обращалась к врачу что то серьезное нет не обращалась думаю просто вывих пожала плечами я блэк недовольно качнул головой думаю владельцу отеля стоит пересмотреть правила заселения с питомцами есть же породы которые требуют особого контроля «Собака не была большой, все дело во мне, сама виновата». «Маленькая собака?» — недоуменно переспросила Блейк. «Вроде фокстерьера, Ответила я, понимая, что наверняка выгляжу глупо в его глазах. Будь это даже Чихуахуа, я получила бы не меньший страх, а Фоксик Миссис Скотт и вовсе был кошмаром для меня. «Это с чем-то связано?» В его глазах я заметила любопытство. Он хотел узнать причину моего страха тогда как свой страх высоты не признавал. Мне было стыдно говорить, что даже самые маленькие породы собак пугают меня. Когда мне было пять лет, я гостила у своих дедушки и бабушки. Их лабрадор Бадди немного переусердствовал с игрой и повалил меня на землю. Он придавил меня своим телом, и я помню, что не могла дышать. Дедушка быстро убрал его, буквально за считанные секунды, но для меня эти секунды были вечностью. С того момента я сторонюсь собак, а их лай пугает меня до чертиков. В его глазах я разглядела сочувствие. Только этого не хватало. Чтобы не выслушивать слова утешения, я решила сменить тему. «А ты любишь собак?» Блэк не ожидал от меня этого вопроса. Ему потребовалось несколько секунд, чтобы ответить. «Да, я очень люблю собак. У тебя есть собака?» «Нет, у меня недостаточно времени для того, чтобы уделять внимание питомцу». «Маленькая собака не требует много времени», — ответила я. «Любой собаке нужно внимание. Часа утром и часа вечером недостаточно». После слов Блейка я вспомнила, что Конрад всегда таскал Брюса за собой. Даже в кабинете брата была собачья лежанка. Исключением был мой кабинет. «Ни одна собачонка не ступит даже на порог». «Получается, ты не собачий друг», — начал он. «Может, любишь кошек?» Я отрицательно покачала головой. «Птиц?» «У моей бабушки живет попугай, розовый какаду по имени Поппи. Поппи все время говорит, что он хорошая птичка, тогда как меня обзывает разными грубыми словами. Впрочем, наша нелюбовь взаимна. Я также не питала высоких чувств к птице, а вот Конрада глупый попугай обожал». Брат был всеобщим любимчиком в нашей семье. Нет, терпеть не могу птиц. Аквариумные рыбки? Я слабо улыбнулась. В детстве я убила парочку. Это прозвучало так жестоко, что я поспешила оправдаться. Случайно, просто перекормила их, а к утру они стали плавать кверху брюхом. Бедные рыбки, с напускным сожалением в голосе сказала Блейк. Я заметила, что он едва сдерживал улыбку но они хотя бы были счастливы перед смертью». Я засмеялась. «Я небольшой любитель животных, хотя меня привлекают змеи». Он скинул брови в удивление и сказал. «Обычно девушки не любят змей». «Я необычная девушка». «Это точно». На его лице отражались разные эмоции, но ни одну из них я не смогла узнать. Глядя в его глаза, я почувствовала, как в моем теле разливается тепло, не связанное с желанием или похотью, что-то иное, новое, до этого момента не являвшееся мне. Блейк был все тем же высокомерным засранцем, однако я не испытывала к нему раздражения, как раньше. Теперь я находила в этом даже некий шарм. Он был сексуальным, грубым и властным, наглым и уверенным. Раньше я ненавидела подобных людей. Блейк трогал меня и прижимал к себе. Не спрашивал разрешения, целовал первым и делал это напористо и без осторожности. С ним мне нравилась подобная грубость, хотя не должна была. Мне нравился Блейк, хотя не должен был. Внезапно у меня возникла потребность снова поцеловать его. И когда я уже хотела приблизиться, его взгляд резко переменился. Блейк нахмурил брови. Его плечи заметно напряглись, а от его следующего вопроса меня сковало от страха. «Кто был тот человек, с которым ты разговаривал у отеля?» «О, нет. Я не думала, что он заметит нас. Вернее, он видел меня с Конрадом, но с чего бы ему заострять на этом внимание? Это владелец отеля и, соответственно, мой босс». Получилось на удивление правдиво. Конрад формально был моим начальником. Блейк молчал, что-то тщательно обдумывая. У меня появилось дурное предчувствие. Неужели меня поймали? Судорожно я начала перебирать в голове все те места, где бывала вместе с Конрадом и где мог быть Блейк. Вероятность встретиться с ним ранее была небольшая, но иногда достаточно одной лишь сотой. Ты не знаком с мистером Хэтфилдом? решила спросить я, чтобы подстраховаться. Ну и потому, что не могла больше молчать. Меня захватило волнение, а в такие моменты я начинала много болтать. «Лично нет, но я видел его на одном мероприятии», — хмуро сказал Блейк. «Если ты знаешь его, зачем?» — спросил. Его бровь изогнулась, а взгляд потемнел. Я не спрашивал его имени, меня интересовало, кто он для тебя. Вы держались не как начальник и подчинённая. Я занервничала. «К чему этот вопрос?» «Просто любопытство», — ответил Джефферсон. Мышца на его щеке дёрнулась, словно он был раздражен или злился. «Любопытство? Да, мне интересно больше узнать о вас». Я отвернулась, вглядываясь в темную водную гладь. «Нас никогда не было и не могло быть. Я просто работаю на него. А ты много знаешь о мистере Хэтфилде? решила спросить я. Это была лучшая тактика — отвечать вопросом на вопрос. Блейк хмыкнул и откинулся на спинку сиденья. Его взгляд ощущался на моей коже покалыванием. Эрик знаком с ним, они вместе в школе учились. Лоусон говорил, что Хэтфилд-старший передал управление отелями сыну. «Не передал. Он позволяет Конраду управлять отелями в Америке, пока сам занимается этим в Европе», — раздраженно выдала я. Еще Эрик говорил, что сын Хэтфилда — невыносимый засранец. «Это не так!» — воскликнула я и тут же прикусила язык, отводя взгляд в сторону. «О!» — протянул Блейк, пристально рассматривая меня. «Так ты хорошо его знаешь?» «Нет, но утверждаешь, что он не засранец». «Твой друг не прав. Конрад — хороший человек. Точнее, прекрасный руководитель». Мои щеки наверняка покраснели от волнения. «Зачем я вообще продолжаю говорить это? Откуда официантка может знать управляющего отелями Хэтфилд? Нужно было просто согласиться с Блейком. Какая разница, кто и что думает о моем брате? Конраду уж точно плевать на это». Я заметила, как Блейк сжал челюсти. «У вас что-то было?» — прямо спросил он. «Конечно, нет. Я и Конрад о таком даже думать не хочется. И тем более не хочется, чтобы об этом думали другие». Но Блэк не знал о том, что Конрад мой брат, и мое смятение трактовал по-своему. Его следующий вопрос поставил меня в тупик и, возможно, нанес мне психологическую травму. Так вы не спали? Я бы никогда не стала этого делать. Мои щеки горели. Пульс стучал в висках, во рту пересохло. Да ну, я не спала со своим начальником, и между нами никогда и ничего не могло быть, так что закроем эту тему. Мне неприятно говорить об этом. Повысив голос, бросила я. «Почему?» — не унимался Блейк. Я укоризненно взглянула на него. «Потому что... потому что... потому что он мой брат. Как же я злилась. Зачем он вообще задавал мне эти вопросы? Какое ему дело до Конрада? Потому что я ответственный работник, а правила отеля запрещают иметь сотрудникам отношения на рабочем месте». Я скрестила руки на груди и попыталась успокоиться. «Правила запрещают иметь отношения на рабочем месте, но не запрещают иметь сотрудников», — сузив глаза, заметил Блейк. «Секс не всегда отношения». «Мне казалось, что Джефферсон знает о нашем с Конрадом родстве и специально смеется надо мной. Но заглянув в его глаза, я поняла. Весь сарказм Блейка был напускным. Эти мысли скорее злили его, чем веселили». «Думаю, мне уже пора». Холодно отрезала я и отвернула голову к окну. Эту тему я уж точно не собиралась затрагивать.